Глава первая. Честное слово, я сейчас сдохну. Ещё июнь не начался, я уже изнемогаю от жары. Брусчатка пешеходной улицы Амьена превратилась в одну сплошную раскалённую конфорку. Кажется, что несчастная баллонка впереди меня трусит по горячим углям, а пожилая дама, которая ведёт её на поводке, словно и не подозревает о мучениях своей подопечной. Я обливаюсь потом и вдобавок опаздываю, но всё-таки решаю потратить лишнюю минуту и предупредить её. Опередив даму, я улыбаюсь, не хочется сразу её пугать. «Добрый день, мадам. Прошу прощения, но, кажется, вашей собаке горячо на этих камнях. Может, стоит взять её на руки, а то она обожжёт себе все подушечки на лапах». Она удивлённо смотрит на меня, а потом, опустив глаза на своего четвероногого питомца, поднимает его и осматривает. «Ах, вы правы, всю неделю это невыносимая жара. Не припомню, чтобы весной когда-нибудь было так душно. Бедный мой Титти, сейчас вернёмся домой и опустим твои лапки в прохладную воду. Спасибо, мадемуазель». Злые языки говорят, что в Оде-Франц почти не бывает солнца. А я не знаю, смеяться в ответ или плакать. Оде-Франц — Верхняя Франция, регион на севере Франции. С каждым годом здесь становится всё жарче и как раньше уже не будет. Зре я надела платье. Под ним у меня слепаются ляжки. Однако это вовсе не повод перестать улыбаться. Я желаю даме хорошего дня и ускоряю шаг. Мой психотерапевт оторвёт мне голову, ведь я регулярно опаздываю на сеанс. То собрание затянется, то кто-нибудь позвонит в самую последнюю минуту, то в ежедневнике ошибка. На этот раз я задержалась, потому что покупала шампанское к сегодняшнему вечеру. Как истинный психотерапевт, она считает это бессознательным проявлением сопротивления. И она, безусловно, права, но это неважно Ведь я-то знаю, что сегодня вечером буду сидеть совсем на другом диване со своим мужчиной и не сбегу. И это будет в тысячу раз приятнее. Да, мы с Элиотом празднуем семилетнюю годовщину наших отношений. Конечно, это не вся жизнь, но лучшая её часть, которая промелькнула, как молния. Мы познакомились в кафе в квартале Сент-Лё. Он был с друзьями, а я с бывшей коллегой по работе. Они с нами заговорили, и я сразу на него запала. Хохотала над его шутками, таяла от его улыбки, а потом мы обменялись телефонами и с тех пор почти не расставались. Это не было любовью с первого взгляда. Просто мы сразу почувствовали, что должны быть вместе. Мне нравилась моя жизнь до нашей встречи, но с ним она стала ещё прекраснее. Я общительна, дружелюбна, у меня чудесная семья, классная работа и проверенные временем друзья. Но всему этому я предпочитаю элиота Мы с ним дополняем друг друга. У нас есть свой уголок, и нам достаточно нас самих. Даже при мысли о нём я глупо улыбаюсь, вспоминая посреди улицы, как он картинно закатывает глаза к небу. Наверное, я кажусь прохожим ненормальной. Я останавливаюсь у пешеходного перехода. Между грудями у меня бежит струйка пота. Нет, эта жара просто невыносима, а термометру видно невдомёк, что пора остановиться. «Привет, брюнеточка, ишь, какая красотка!» — бросает мне на ходу какой-то мужик под сороковник Вытаращив глаза, я неуверенно бормочу что-то в знак благодарности и иду дальше, не слишком задумываясь о том, как мужчина может назвать мокрую от пота женщину красоткой. Уже буквально плавясь, но с облегчением, я вхожу в приёмную элен Рубин. Табличка «Идёт консультация», неизменно висящая на двери кабинета, означает, что предыдущий клиент ещё не вышел. Я сажусь и, порывшись в сумке, достаю бумажную салфетку, чтобы вытереть лоб. Вентилятор на длинной ноге крутится с максимальной скоростью, но даже он не способен освежить воздух. Я чувствую, как горлу подступает дурнота. На мгновение я прикрываю глаза, чтобы прийти в себя, а когда снова их открываю, взгляд падает на журнал — который кто-то оставил открытым на низком столике. «Я люблю себя, следовательно, я существую». Броски заголовок вдобавок похожи на мантру. Такая идеально подходит для приёмной психотерапевта, работающего с восстановлением самооценки, но, если честно, она всё равно практически бессильна. «Меня зовут марнис андре мне 35 лет, рост 1,60 м, вес 89 кг». Мой ИМТ соответствует умеренному ожирению. И я себя не люблю. ИМТ — индекс массы тела. Я не люблю себя уже очень-очень давно. Не люблю и сама себе злейший враг. Не люблю, и поэтому я здесь. Неслабые вводные. Дверь кабинета открывается, и за ней показывается элен Рубин. До свидания, месье кардием Жду вас через две недели мужчины лет пятидесяти хмуро кивает и уходят не обратив на меня никакого внимания. Похоже, сеанс ему не понравился. элен поворачивается ко мне со своей неизменной лучезарной улыбкой. «Добрый день, Марни!» — здоровается она. «Вы опять опоздали». Я встаю и рассеянно поправляю волосы. «Да нет, ведь сегодня я вас жду. Добрый день!» Она улыбается и жестом приглашает меня в кабинет. «Пожалуйста, садитесь». Я кладу свои покупки на пол, опускаюсь в плетёное кресло с мягким сиденьем и пытаюсь найти самое удобное положение. В данном случае имеется в виду то, в котором мои складки будут менее заметны. Я сажусь прямо и, втянув живот, закидываю ногу на ногу, потом, передумав, ставлю ноги ровные напоследок пристраиваю свою сумку на коленях, прижав её к себе. Элен наблюдает за мной. Я тоже за ней наблюдаю. Ей лет 50, она стройная и загорелая как зимой, так и летом. Крашеная блондинка, её выдают более тёмные брови, с огромными выразительными карими глазами. Её руки лежат на подлокотниках, длинные ноги в облегающих укороченных джинсах перекрещены, туфли-лодочки подчёркивают тонкие лодыжки, белая рубашка открывает безупречное декольте. Всё говорит о том, как ей хорошо и приятно в собственном теле. «У вас какой-то праздник?» Спрашивает она, заметив бумажный пакет с бутылкой шампанского. «Семь лет отношений с моим мужчиной. Поздравляю. Спасибо». Повисает короткая пауза, после которой Эллен возобновляет разговор. «Как ваши дела, Марни?» «В общем, по-моему, всё нормально». «Вы в этом не уверены?» «Я провожу рукой по волосам. Они влажные от пота. А она свежа, как роза. Эх, нет в мире справедливости». «Конечно, уверенным Погода хорошая, на работе у меня перспективный проект. Мы только что договорились провести отпуск на юго-западе Франции, а завтра вечером уже начинаются выходные. Но...» — продолжает она за меня. «У меня раздражение кожи на внутренней стороне бёдер». Я прямо так и сказала. Самым нейтральным тоном словно это просто факт. Эллен даже бровью не ведёт, она в курсе. «Как продвигается ваше похудение?» Я морщусь. Если вас это интересует, просто посмотрите на меня и узнаете ответ. Я в той же точке, что и месяц назад. Не сбросила ни грамма. А вы знаете почему? Потому что я сошла с дистанции посреди дороги, потому что мне надоело постоянно следить за питанием, потому что из-за этой жары моё тело решило, что похоже на водохранилище. А ещё потому что я считаю несправедливым, когда такие люди, как вы, могут есть всё, что заблагорассудится, и не толстеть а такие, как я, отказывают себе во всём, но так и не достигают своего идеала. Я плююсь желчью, а она по-прежнему хладнокровна. Я почти злюсь на себя, ведь я ничего о ней не знаю. А какой у вас идеал? Я килограммов на 10-15 меньше. Дышу нормально, джинсы не впиваются мне в тело. А ляжки не потеют всякий раз, как я решаюсь надеть платье без колготок или леггинсов или не намазаться кремом. Нормальная жизнь, так сказать. И тогда вам станет лучшим? Я опускаю глаза. Как же я ненавижу эти разговоры. Физически — да, а морально. У меня нет уверенности. Можно поподробнее? В юности я была совсем не такой толстой, но точно так же себя не любила. Это и мешает вам достичь цели? Страх, что всех ваших усилий окажется недостаточно? Она застаёт меня врасплох. «Действительно, почему я всё это себе внушила?» «Не знаю. Наверное, да. Соглашаюсь я». Эллен улыбается. «Когда вы пришли ко мне в первый раз, то объяснили, что чувствуете, будто что-то мешает вам отпустить себя, заставляет подавлять свои эмоции, и они держат вас в плену. Ваш анализ, без сомнения, верный, но есть ещё одна вещь, которая создаёт у вас блок». «Хотите, я вам о ней расскажу?» «Я соглашаюсь, уже жалея, что вообще пришла. Сегодня мне действительно неохота выслушивать серьёзные объяснения. Однако я киваю в знак согласия. Дело в ваших убеждениях. Они вас тормозят. Я поднимаю брови. 60 евро в час за такие банальности? Нет, сегодня и правда не мой день». «Давайте рассмотрим в качестве примера то, как вы держитесь сейчас», — продолжает она, — «как прижимаете к себе сумку. Вы уверены, что без неё не сможете произвести хорошее впечатление? Я не ошибаюсь?» «Мне приходится признать, что нет. Я киваю. Похвальное желание, но лично я вижу только кусок кожи, который сковывает ваши естественные движения». И это бросается в глаза гораздо больше, чем живот, который вы пытаетесь скрыть. Извините за прямоту, но вам всего 35, а вы похожи на старушку, которая трясётся над своим кошельком. Это как удар обухом по голове. Ничего себе! Я сразу ставлю сумку на пол и, не придумав ничего лучше, складываю руки на груди. элен улыбается. «Марни, у нас совершенно одинаковое кресло». Попробуйте сесть в ту же позу, что и я. Что и вы? Именно. Я смотрю на Эллен. Она сидит, скрестив ноги, опирается одной рукой на край подлокотника, непринуждённо положив на неё вторую. И кажется, будто её тело слегка наклонено в сторону. Давайте. Я подчиняюсь. Итак, что вы чувствуете? Вам удобно? э, -э Да. Внезапно она достаёт из-за спины мобильный телефон и наводит его на меня. Щёлк. «Что... что вы делаете?» Она протягивает мне телефон. «Взгляните на фото. Потом можете удалить, мне оно не нужно. Что вы видите?» В замешательстве я смотрю на себя и понимаю, чего она добивается. Я сижу в совершенно непринуждённой позе. Даже создаётся впечатление, что мне очень удобно. Живота не видно, его закрывает рука. Ладно, я поняла. «Удивительно, правда?» — смеётся она. «Некоторые иллюзии только загоняют нас в рамки, но не помогают спрятаться от чужих взглядов. В этом я совершенно уверена». Есть и другие способы работы с такими проблемами, и, если хотите, мы можем им научиться. Потому что, не забывайте, главное — это то, какой вы видите себя сами. Взгляд окружающих вторичен, это лишь результат вашего собственного взгляда. Элен встаёт и, порывшись в ящике письменного стола, протягивает мне визитную карточку. Пышки за солидарность, женская ассоциация. Спрашивать, зачем она мне излишним. Название этой спасительной гавани говорит само за себя. Нам ещё предстоит пройти вместе долгий путь, Марни, и я буду с вами, пока вы этого хотите. И всё-таки я думаю, что знакомство с женщинами, испытывающими похожие трудности, станет для вас дополнительной поддержкой. Я бросаю на визитку косой взгляд. Не уверена, что мне захочется откровенничать с другими людьми. Элен пристально смотрит на меня. У нас у всех есть секреты, и нет ни малейшего желания рассказывать о них всему свету, даже чтобы решить свои проблемы. Идите туда и ничего не бойтесь. Никто не станет лезть к вам в душу. Хорошо. Я подумаю. Для начала уже неплохо. Ну что, хотите ещё о чём-нибудь поговорить?